Глава 16. Предатель. «Уничтожь ядро!» Хриплым от гнева голосом сказал на прощание Крагаш. «Чумному мору не место в этом мире», — певуче согласилась с ним Лисента. «В сравнении с нежитью даже демоны кажутся лучше». «Мне пришлось уговаривать их покинуть поле боя и вернуться в свои владения». Потери эти два народа потерпели ужасные, и усугублять их без нужды я не хотел. И Крагаш и Лисента уступали в силе генералам преисподней, а ведь те чуть не погибли. Следующими уходили жители деревни Джери, а Яма отправил их домой. Бахира не перечил, но всем своим видом показывал, как рвется продолжить бой, и как ему не по душе решение деда. «Мы не знаем, что там», — сказал я ему, указав под ноги. «Чумной мор коварен, его не взять грубой силой, Бахиро». «Чумная пыль убивает и обращает в нежи даже сильнейших. А если легаты снова призовут новых богов...» «Я понимаю», — ответил мальчик. «Но ты же остаешься. Да, я знаю, что ты не умирающий, но дед нет. Поэтому...» Он нахмурился и потребовал. «Присмотри за ним». Развернувшись, он направился к порталу, но через несколько шагов обернулся, крикнул. «Ты хорошо дерешься? Для неумехи!» Проводив его взглядом, я полетел к тоннелю, ведущему Видерлих. Демоны шли первыми, стены просторного тоннеля позволяли всем трем выжившим генералам двигаться в полный боевой рост. Особых проблем на этом участке не было, не считая отвратительных наростов на мертвой живой плоти, покрывавшей все поверхности прохода. Демоны цеплялись за них шипами, рогами, костяными наростами, и плоть с шипением испарялась. А от соприкосновения с убийственной аурой взрывалась, Но гно и черная слизь до генералов не долетали, сгорали. Добрались до подобия городских врат Видролиха, покрытых пульсирующими отверстиями. На демонов, идущих первыми, обрушились струи чумной субстанции, но этим охрана врата ограничилась. А Авадон с разбегу пробил врата, а Молох с Эстеротом разнесли остатки на ошметке мертвой плоти. Просторная пещера сразу за вратами напоминала площадь, где собрались рейды игроков из фракции Нежити, усиленные прислужниками из поднятых мобов. Они набрасывались на демонов, пытались укусить, но горели и отваливались обугленными горками костей. От трупной вони и горелой гнили слезились глаза. За генералами шли выжившие демоны, полные праведного гнева и желания отомстить запавших соратников. Я не удержался, пропустил их вперед и взлетел, чтобы понаблюдать за своим летучим отрядом. Без труда нашел их. по каракопанке, смертоносным смерчем, шинкующему нежить. Здесь основной коридор расширился, в него влились ходы поменьше, а впереди раскинулся просторный зал, где в оплывших, похожих на кучи дерьма горках, угадывали жилища нежити. Оттуда, зашипев, вылезли поднятые игроки и мобы разной степени разложения. Сохранившие способности сразу же атаковали магически, но особого вреда не причинили, а частично сохранившие интеллект обратились в бегство. но далеко не ушли. Генералы на них не отвлекались, зато демоны пониже рангом с диким ревом бросились в догонку, чтобы выместить ярость. Бес Руперт метал фаерболы, после его атак от нежити оставался только пепел. Лерра орудовала двумя короткими саблями на близкой дистанции, и ее атаки напоминали завораживающий танец смерти. Абдуссус по-прежнему был выше всех, он работал двуручным мечом, с одного удара рассекая прислужников пополам. Мотив, похоже, выбрал путь демонического разбойника или что-то типа того. Он, как деспот, мог прятаться, появляться из ниоткуда и бить в спину. Ридик, сообразив, что прислужники особого вреда не причиняют, собирал их группами, а потом они замирали и начинали трястись, роняя куски плоти, будто сквозь них пропускали ток. Вероятно, это был смех, и на них налетали демоны, и из летучего отряда, и другие, в считанные секунды разрывая на клочки Не выдержав, я проигнорировал требования Аваддона и спустился к ним. Шутник Ридик мне подмигнул, отвернулся и задорно прокричал. «Хей-хо!» «А, отрекшийся демоноборец!» — поприветствовала меня Сукуба. «Чего ты хотел или просто запал на мои прелести?» Запасть было на что, но я давно научился не обращать внимания на женские прелести, если они не принадлежат Рите. Я улыбнулся, показал большой палец. Клянусь твердостью того, что должно быть твердым, это был отличный бой. Летучий отряд Хакара, если не ошибаюсь. Ух ты, глядите, у нас здесь знаток большой игры! воскликнул приблизившийся мотив. Если нравится, могу приютить твою душу, когда попадешь к нам. Га-га-га! Заржал Каракопанка. Ракшас держал в каждой руке по клинку и угрожающе крутанул их перед моим носом. Кто о чем? А мотив о прибытке? Не слушай его, смертный. сказала Лера. «Мотив сожрет твою душу и не подавится. Подумай лучше о том, как тебе было бы хорошо со мной». Она провела кончиком хвоста по моей щеке. «Тебе чего, смертный?» — оборвал ее сеанс соблазнения Абдустсус. «Ты бы поосторожнее, а то зашибем ненароком. Свалил бы ты отсюда. Для твоей смертной плоти здесь все представляет угрозу». «Слышал я от капли вашего пойла, смертный сгорает заживо». Протрещал Руперт, смерил меня взглядом, кивнул своим мыслям. «На этот мог бы выдержать и две». «Болваны!» — покачал головой шутник Ридик. «Знали бы вы, что знаю я, вы бы сейчас смотрели на этого смертного парня иначе!» «И что же такого ты знаешь?» — протянула Лера. Ридик бросил взгляд на Авадона и промолчал, лишь оскарился хитро. Снова мне подмигнул и бросился в бой, прикрикивая. «Хей-хо! В рассыпную, летучий отряд!» Остальные побежали за ним, потеряв ко мне интерес. Я снова поднялся в воздух, высматривая опасности, но таковых не наблюдалось. Спустившись чуть пониже, я завис над деспотом, который замыкал авангард и сетовал на то, что ему достаются только кости и ни одного активного врага. Я спикировал, вклинившись между ним и Аямой, шагающим рядом. В сравнении с огнедышащим гигантом наставник выглядел крошечным. «Как вы, учитель?» — спросил я. наблюдая за тем, как деспот мимоходом крушит нет смерти, таверну нежити. «Больше мерзости, чем здесь, не видел за всю жизнь», — ответила Яма. Больше за всю дорогу он не вымолвил ни слова. Шагающие за нами игроки рассредоточились по залу и принялись собирать лут с развоплощенных прислужников. Кто-то крикнул, что стены домов усилены искаженным адамантитом, и их принялись крушить, скорее от скуки и чтобы хоть как-то окупить потери. Следующий зал был таким же и не удивил ни мобами, ни строениями, но я не питал иллюзий относительно того, что мы легко пробьемся к логову. Как бы вообще пробиться? Нам наверняка еще не встретили серьезные препятствия, да и затихшие легаты заставляли напрягаться, в любой момент ожидать атаки. По мере продвижения вглубь Видерлиха коридор расширялся и в конечном итоге привел в огромный зал площадью километров в два. Не решаясь идти дальше, демоны столпились у входа, закрывая обзор. Пришлось лететь над ними. До сводчатого потолка подземного квартала было сотни три метров. Здесь словно порезвился гигантский червь. Потолок, словно его грызли, борозды и разъела слизь. В стенах чернели дырки разноуровневых проходов. От одних вниз вели лестницы, другие обрывались». В середине, окруженный уже знакомыми домами-кучами, высился ступенчатый зикурат. Первый зикурат Чумного Мора отобразилось в профиле строения, которое ритмично вздрагивало, словно под ним билось гигантское сердце, и волны вибрации отдавались под подошвами демонов. Это наводило на мысль о том, что там, под ним, и есть логово ядра. Игроки напирали на демонов, просачиваясь между ними, и тоже останавливались, не решаясь атаковать. Никто не знал, чего ожидать, и не хотел принимать на себя первый удар. Зарычала, заворочилась нежить в домах кучих, донесся едва различимый звон. Полная боевая готовность! Громыхнула команда Ярова и сработала с крючком. Первым в атаку бросился отчаянный гном Джокер на танке. За спящих! Вопреки моим ожиданиям, в домах находились не прислужники, а что-то, плюющиеся бурым гноем. который стекал по корпусу танка, не причиняя вреда. «Да тут каждое здание агрессивное!» Джокер остановился, перевел танк в осадное положение и пальнул по зиккурату. Бум-бум-бах! Рвались снаряды, но особого урона не наносили. Пример гнома-инженера воодушевил остальных. «Ау!» Взвыли генералы, призывая остатки легионов к атаке, и от грянувшего ответа чуть не лопнули барабанные перепонки, Что-что, а душераздирающие орать демона умели. Во славу преисподней! Генералы рванули к Зиккурату, уверенные в своих силах. За ними бежали смертные, прикрываясь щитами от плевков. Не будучи уверенным во всемогуществе демонических лидеров, я ушел в ясность и рванул к Зиккурату, на лету доставая флакон с эссенцией жизни, и врезался в незримую преграду, не просто выбившую меня из убыстрения, но и отнявшую 5% жизни. Не обращая внимания, я снова устремился к первому зекурату, но по мере приближения нарастал урон чумной ауры. Минус 10%, минус 20%, минус 40%. Улучшен навык устойчивости. Ранг четвертый, плюс 2. Текущий уровень 90. Запаниковав, я отпрянул. Успел. Еще тик, и я бы отправился на рез, если бы позволили союзники. «Не приближаться к зеккурату!» Прогромыхал я на всю округу, опустошил бездонное зелье здоровья и глянул на смертоносный зикурат Там вспучились чумные пилоны. Я был вне зоны поражения, но все равно отлетел подальше. Бейте с дистанции!» Один пилон лопнул, извергнул опарыша размером с аэропоезд. Это был желто-белый, щетинистый... «Червь-истребитель! Нежить 998 уровня! Элита!» «Бездна! Да откуда у чумного мора такие мобы?» Скатившись по декурату червь выбрал целью и астарота, но тот пинком копыты отшвырнул его ко входу, где игроки готовились к бою. Некоторых пришибло сразу, остальные шарахнулись в стороны, и червь начал пиршество, заглатывая союзников, невзирая на уровни и ранги. Но неумирающие сориентировались быстро, разбились по группам и атаковали. Жизнь червя-истребителя медленно поползла вниз. Вспух второй пилон, лопнул. Освободив пятерых визгливых банши лейтенантов, тоже 998 уровня. Они прыснули в стороны и заверещали, отчего из отверстий в стенах посыпались скелеты со щитами, ржавыми мечами, в изъеденных коррозии доспехах, и снова высокоуровневые. Чумной скелет-воин, нежить 998 уровня, элита. Глядя на то, какие защитники поперли из декурата, я решительно утвердился в мысли, что логово ядра под ним. Скелетов тем временем вылезла просто туча, и действовали они слаженно, толпой наваливаясь на самых слабых демонов, держась при этом в радиусе действия чумной ауры Зикурата. Надо было что-то делать. Я лихорадочно думал, крутя в руке флакон с эссенцией жизни, когда над ухом прозвучал голос Аямы. «Ученик, дай-ка я попробую». Не успел я согласиться, как наставник вместе с флаконом исчез. Тут же проявился рядом и кивнул на верхушку Зикурата. Откуда съеживаясь, медленно сползала чумная короста. Слишком медленно. Скелеты же продолжали прибывать и облепили генералов, лишая их подвижности. Червь-истребитель выпилил большую часть игроков, а сам потерял лишь половину жизни. «Беру банши на себя», — сказала Яма и исчез. Почти сразу же ближайшая ко мне банши взорвалась с черной пыли, следом вторая. Я тоже ушел в ясность, рванул к червю. Разинув круглую пасть, Увенчанную тремя рядами игл зубов, тварь медленно-медленно перемещалась к Хорватцу, встречающему монстра, оскалившись и замахнувшись мечом. Пролетев мимо червя-истребителя, с пригоревшей вмятиной от копыта осторота на боку, я оттолкнул Хорватца, нашел четыре красных фасеточных глаза, расположенных вокруг рта между щетинками, и выбил молотом каждый. Ему хватило и одного удара, он и сдох, а по окрестностям разнесся протяжный гул. Это союзники шумно обрадовались помощи. Улучшен навык безоружного боя. Плюс один. Текущий уровень 365 пятый. Ранг второй. Точность и урон ударов, наносимых без оружия, повышены на 1830%. Объем духа плюс 100. Итого 36500. А Яма, которому вернулось первое очка обучения из восьми, что я ему задолжал, уже расправился со всеми визгливыми банши-лейтенантами. И скелеты, потеряв командиров, хаотично нападали на тех, кто был к ним ближе всего. Генералы и демоны просто топтали их, вбивая кости в пол, а Яма создал и отправил свою копию добивать скелетов. Они еще прибывали, но куда меньшими партиями. То, что расслабляться рано, стало понятно, когда пошла вторая волна защитников, состоявшая из строицы проклятых личей 998 уровня. Они явились откуда-то сверху, залили площадь пузырящейся разъедающей чумой и вознеслись к потолку. Я рванул за ними, убедившись, что урон их мертвая магия союзникам наносит хоть и высокий, но не смертельный. Хиллеры справлялись. Я почти успел. Личи с именами вполне в духе Чумного Мора. Гиз, Джез и Раз сформировали под потолком что-то вроде хоровода и тянулись друг к другу костлявыми руками, соединенные потоками чумной энергии. Вокруг них развивались лохмотья мантий в виде перевернутых тюльпанов, с которых осыпалась могильная пурга. Такую же смертоносную магию использовал Лич Шаз, когда мы проиграли бой. Обманчиво легковесные лоскутки мантии убивали мгновенно. Несколько молотов из ясности развоплотили Личей. Могильная пурга обратилась с желтой пыльцой и тонким слоем покрыла землю, не причиняя вреда игрокам, добивающим прислужников. И тут земля вздрогнула. С потолка на голову посыпалась каменная крошка. Я подумал, что со смертью Личей пещера начинает разрушаться, и собрался дать команду к отступлению. Раскрыл рот, и вдруг, сминая дома кучи, расшвыривая камни, сбивая с ног рейдеров, неведомая сила выдавила из земли сперва хребет, заканчивающийся шипастым раздвоенным хвостом, причем самый маленький позвонок был размером с флаер, Затем ребра, спаянные с хитиновыми щитами, вздымая тонны пыли. К потолку взметнулись костяные крылья, а когда видимость нормализовалась, Внизу на шести лапах стояла рогатая тварь с мордой, напоминающей старинный утюг, но костяной. Под ней высился оставшийся целым чумной зиккурат, как яйцо под встревоженной наседкой. Сатратар, боевой спутник ушедших, нежит 1500 уровня, прислужник чумного мора. Замерцав, осевшая пыльца потекла к скелету, и он начал обрастать плотью. И как бы я с таким справился, не получи подарок Диабло в виде заемного хао, Без деспота и демонов. Нет, с Сатратаром не справился бы никто из игроков, потому что разработчики или само ядро сделали все, чтобы фракция Чумного Мора была защищена от кого угодно. Кроме того, на чьей стороне топовые кланы, демоны и легендарный грандмастер безоружного боя. На самом деле, хватило лишь последнего. А Яма, используя убыстрение, не дал никому опомниться и испугаться. Одним дистанционным духовным приемом взорвался тротара на костяные осколки. Плоть его нарасти просто не успела. Зомби и скелеты еще откуда-то вылезали, но серьезных противников не осталось. С такой нежитью мог бы справиться и один Джокер. Осмотревшись и приземлившись, я удовлетворенно выдохнул. Кажется, получается. Осталось докопаться до логово ядра и залить в его чумной водоем умноженную эссенцию жизни. Вроде бы все шло неплохо, но меня не оставляли сомнения. По всей вероятности, это понимал и Аяма. Поднявшись ко мне, он тихо проговорил. «У меня плохое предчувствие, ученик. Кто бы нас там внизу не ждал, сейчас мы имели дело с пушечным мясом. Это пешки, которыми жертвуют, чтобы усыпить бдительность. Тоже так думаю. А потому рад, что вы присоединились к нам, учитель». Помолчав, он ответил. «Я всего лишь человек». «А мог бы быть демоном», — произнес Вадон. Генерал, как оказалось, стоял за моей спиной. «Мог бы», — не стал отрицать учитель, — «и сохранил бы друга». А Ваддон ничего не ответил, даже отвернулся, а Яма склонил голову, пощупал подбородок. Понимая, что между этими двумя произошла какая-то история, длящаяся много веков, я удалился к упокоенному Зикурату. Лишенная связи с бездной, живая мертвая короста сдохла и осыпалась зикуратом тленом, обнажив черное каменное строение. Вспомнив, что у меня есть мобильная бурильная установка с повышенным уроном по зданиям, я призвал подземного ужастеня и указал на храм, азартно вскрикнув. «Акулон, ломай!» Питомец понял и с разгона вбурился носом в строение. Только осколки полетели. Чтобы ускорить процесс, я нанес пару ударов по зикурату, и он рассыпался грудой камней, откуда высунулась довольная морда питомца. Чумная почва под разрушенным зданием мгновенно иссохла и превратилась в пыль, Оставшиеся неупокоенные скелеты рассыпались костями. Зомби опали с гнившими кучами, и над городом разнесся победный вой демонов, сплетшийся с рыком и криком остальных игроков. Но я понимал, что выиграна не битва, а очередное локальное сражение, и все самое сложное впереди. Указав вниз, туда, где гнилое сердце Чемного Мора стало биться чуть слабее, я скомандовал. «Акулон! Там прячется враг! Копай к нему! Прямо вниз!» Питомец вгрызся в скальную породу, только камни полетели. Если бы дрель с перфоратором была размером с дом, звук она издавала бы такой же. Пока акулон пробивал мне вертикальный, самый короткий, путь к ядру, я окинул взглядом свое войско. Демоны вроде никого не потеряли, а вот ряды игроков червь-истребитель прорядил знатно. На вскидку число игроков сократилось втрое, но это не страшно. Главное, бомбовоз, хелфиш, генералы преисподней и летучий отряд были живы. Даже Джокер выжил и донимал деспота расспросами. А Аяма? Ну и ну! Мой наставник, предлагавший Аваддону засунуть свои приветы в задницу, обнимался с демоном и хлопал его по спине, а тот смеялся. Разжав объятия, захохотала и Аяма. Приятно удивляясь, я и сам заулыбался. Генерал преисподней и легендарный грандмастер отошли в сторону, а я завис над шахтой. и сосредоточился на мгле, скрывающей где-то внизу моего питомца. Чем глубже зарывался Акулон, тем тревожнее мне становилось. Все, абсолютно все зависело сейчас от подземного ужастения. Во мне крепла уверенность, что земля под ногами, вплоть до ядра, не просто земля, пропитанная смертью, а под нами полно потайных ходов и тоннелей, скрывающих неизвестно каких тварей, и если Акулон погибнет, не достигнув цели, бездна. Я даже не знал, как глубоко ядро прячется. Мои опасения усилились, когда шкала жизни питомца начала снижаться без видимой причины. Логи молчали, никаких дебафов под портретом Акулона не появилось. Но жизнь падала. Не выдержав, я спрыгнул в шахту, на ходу замедляя с полетом. Снижаясь, написал бомбовозу, чтобы оставался на поверхности, приглядывал за игроками, в случае чего не геройствовал и валил прямиком на Кхаринзу. В сумраке тоннеля послышалось дыхание деспота, нырнувшего в тени и последовавшего за мной, а вверху зашуршали крылья летающего змея-халфиша. «А вот Дон интересуется, спускаться ли и демоном. Рокотнуло рядом. «Нет, соратник, и халфиш пусть возвращается назад. Мало ли, вдруг придется сваливать, а его змей перекрыл путь к отступлению». Деспот отправился передать мои указания, а я ускорился в свободном падении, устремившись вниз. Когда я спустился на километр полтора, ночное зрение взяло уровень, а еще через полминуты погиб акулон. Мгновенно, хотя жизни у него оставалось не меньше половины. Преодолев метров 200, я достиг дна шахты, которую пробурил питомец. Измерил ее шагами, небольшая, вместит, пожалуй, только одного генерала в боевой форме. Не сдержав вздоха разочарования, выругался, но едва не угодил в дыру. Что это? Тоннель? Тупик? Не проверишь, не узнаешь. Представив, как еду там ногами вперед, я прошептал. «Добро пожаловать на смертельный аттракцион. Исполняется без страховки». Да, сомнительные шутки без зрителей, мой конек. Оттолкнувшись, я ухнул вниз. Это был не шкурадер, скорее тоннель напоминал трубу в аквапарке, спускающуюся спирально. В боевой форме генералы точно сюда не поместятся, но они умеют уменьшаться, так что в случае чего должны пролезть. Остановив себя полетом, я начал подъем, думая, что одному спускаться дальше опасно. Нужна проверенная страховка в лице снайпера и теневого пожирателя душ. Приблизив амулет связи к арту, я прошептал. Хэл, бери демонов, а яму и спускайтесь. Ярому скажи, чтобы рейды оставались там и прикрывали нашу спину». «Ох, не понравится им это!» — проворчал Хелфиш и отключился. Ожидая ответа, я вернулся на дно шахты. Видимо, снайпер так долго молчал, потому что разговаривал с остальными игроками, заодно решая вопрос, как спускаться демонам, но все же ответил наконец. А яму не нашел, демоны выдвигаются, если есть куда, посторонись. Эти адские засранцы просто спрыгнули вниз, и не у всех есть крылья. Крылья и правда были не у всех, зато имелись когти. Видимо, цепляясь ими, демоны притормаживали, сверху сыпалась земля, доносился да скрежет когтей о камень и рычание. Хелфиш, понятно, не рискнул спускаться перед демонами и пошел последним, воспользовавшись одновременно гномьим парашютом и легким пером, накинутым кем-то из магов. Я его не видел, снайпер почему-то сам счел нужным сообщить мне об этом. «Не хотел бы здесь развоплотиться», — тоскливо проскрежетал деспот, оказавшись рядом со мной самым первым. «Небо отсюда не видно». «Мы не развоплотимся», — пообещал я. «Мысли позитивно, жаровня». Ты теперь жрец спящих, в тебе сила десятков тысяч последователей. Ладно, идем дальше. Демон улыбнулся, продемонстрировав пасть, полную саблевидных зубов. Остальные догонят. Деспот уменьшился до размеров титана. Мы начали спуск, и чем ниже оказывались, тем хуже я себя чувствовал. В затылке пульсировала боль, глаза слезились, накатывала беспросветная тоска. Я пошатнулся, словно меня что-то подтолкнуло в плечо. Сзади ругнулся деспот. И вдруг стало легче. Ничего не изменилось, все тот же мрачный тоннель, едкий тошнотворный запах, слизь на стенах. И незримая рука учителя на плече. Даже не видя его, я знал, что это Аяма. Как он здесь оказался? Как протиснулся? Почему я его не вижу? Поняв, что делать, я ушел в ясность и увидел учителя. Вид его был обеспокоенным, фигура немного смазанной. Его обустрение превосходило мое. Намного. потому что, как оказалось, он контролирует скорость. Его фигура обрела четкость, он прошептал. «Противник стягивает силы в городе. Я облетел его. Повсюду сильнейшее возмущение астрала. Тем, кто остался наверху, не сдержать врага, ученик. Поэтому вернусь туда, чтобы прикрыть ваши спины». «Спасибо», — сказал я, но он меня не услышал, исчезнув. Стоило мне выйти из убыстрения, как ожил ему связи. «Скиф, у нас проблемы!» Бомбовоз тяжело дышал, слышались крики, лязг металла, хлопки, визги и урчание нежити. «Со всех сторон к шахте движутся твари, все почти тысячных уровней!» «Есть шанс сдержать их?» «Вряд ли, потому что Хинтер, Хорватс, Полковник, Йеми, в общем, лидеры кланов и часть офицеров ушли в шахту!» «Ох, черт! Только что гигантское поганое тошнотище проглотило Ярова!» Бом грязно выругался. «Короче, я иду им помогать!» Донесся треск, крики, хруст костей. Друг забыл отключиться, после чего множество голосов игроков одновременно прокричали. А яма наконец Наконец-то!» Отключив амулет связи, я ускорился. Если учитель не выстоит или не сдержит орды нежити, вся она ломанется в шахту и ударит нам в спину. Мы окажемся в тисках, из которых не помогут выбраться даже портальные свитки и глубинная телепортация. Среда вокруг агрессивная, урон хоть и мизерный, но непрерывный. Каст сорвется, а демонам вообще некуда бежать, только развоплощаться, чтобы вернуться в преисподнюю. Тоннель постоянно сворачивал налево, и через пару полных кругов я убедился, что он идет вниз по спирали. Поверхность его, источающая мерцание, словно дышала через многочисленные гноящиеся нарывы. От нее распространялась легкая негативная аура, но моя жизнь успевала восстанавливаться. Деспот пошел первым, используя тени, а вскоре нас нагнали демоны и Хелфиш, а Ваддон дышал в затылок, а потом рявкнул. «Дай пройти, Скиф! Пропусти нас вперед, смертный!» — согласился с ним Молох. «Как?» — взорвался я. «Двоим не протиснуться!» «Дальше тоннели расширяются, а через три оборота и вовсе будет просторная каверна!» — сообщил спереди деспот. «Я проверил». Спорить я не стал. Как только крутой спуск закончился, мы оказались в обещанной деспотом каверне. Я пропустил генералов вперед. Они изменили форму, вытянулись, словно были резиновыми, и потекли вниз, в очередной крутой спуск. Соприкасаясь с их огненной аурой, чумная почва дымилась и шкварчала, зато запеченная больше не наносила урон. Слишком просто нас спустили, словно заманивали в ловушку. Явись сейчас легаты, встань они у выхода из тоннеля, перебьют нас по одному даже без поддержки новых богов. Я очень надеялся, что они вообще исчезли». а не только на время боя на поверхности. Генералы были, видимо, уже далеко, стены успели остыть, но еще не восстановили убийственные свойства. И я ухнул в тоннель. Минуты через три до слуха донесся рев, скрежет, бульканье, ляск. Там внизу точно шла битва. Когда я вылетел в просторный коридор со склизкими стенами, излучающими гнилостно-зеленый свет, все было почти кончено. Бурый спрут-паук, орудуя заостренными щупальцами, Набросился на Молоха. Демон выставил предплечье, откуда навстречу твари выстрелили шипы. Нанизали ее, втянулись, и генерал подхватил падающее тело, сжав в кулаке и раздавив, как гнилой помидор. Щупальца он попробовал на вкус и выплюнул вязким пеплом. А Ваддон обездвижил бурого неживого инсектоида размером с флаер и теперь пытался разорвать. На помощь пришел деспот, чиркнул по брюху рукой алибарды. и тварь развалилась на две равные части, расплескивая гнилые внутренности. Эти две твари были почти тысячного уровня, наводя на мысль о том, что сила их как-то связана с прокачкой легатов, хоть они и не числились прислужниками. Генералы продвигались дальше, сокрушая защитников монстров. Демоны добивали тех, кто помельче, а коридор был покрыт слоем гноя и обожженными кусками плоти. Хелфиш бормотал ругательство, хлюпая по кускам мертвечины. Позади загрохотало. и сердце оборвалось. Легаты пожаловали. Сжав кулаки, я рванул им навстречу и выдохнул с облегчением, увидев, как спускаются и сразу же строятся в боевые порядки игроки. Лидеры союзников, офицеры, всего числом не более дюжины. Когда я проявился перед ними, опешивший хорват чуть не атаковал, но сдержался, отступив на шаг. «Просил же остаться наверху и прикрывать тыл!» «Прикрыто там все, огрызнулся он. «Там достаточно игроков!» — добавил полковник. — Пойми, Алехандро, мы не можем пропустить исторический ивент. Ивент, конечно. Как будто непонятно, что они рассчитывают ликвидировать угрозы. Что ж, хочется умереть? Пусть. Проще согласиться, чем качать права, а потом получать в ответ недовольство. Да и Кецаль хлопнул по плечу, тихо сказав. — Все будет путем, парень. Вход в шахту накрыли десятком куполов внахлест. Те, кто остался, отобьются. Он и сам не верил в то, что говорил. «Не отобьются», — качнул я головой. «Думаю, вы это и сами поняли, потому и сбежали сюда». Лица Голиафа и Титана побагровели, Хинтролист лишь нервно улыбнулся. «Еще один вайп, Скиф, и мы точно пропустили бы все веселье. Да и нужно же как-то компенсировать безвозвратные потери, которые мы понесли». «Для вас это просто бизнес, да?» — горько спросил я. «Бухгалтерский баланс». Больше ничего не говоря, я метнулся к демонам. нервно обмахивающимся хвостами в начале нового тоннеля, тянущегося на сотни метров. пространство в нем стало достаточно, и демоны приняли боевую форму, вытянувшись в три человеческих роста. Зависнув в воздухе недалеко от головы Авадона, я спросил, в чем дело? Генерал молча кивнул вперед, здесь царил полумрак, Оплывшие до дома кучи, блестящая слизью почва, выглядели еще более мертвыми, чем обычно. Ни движения, ни звуков, лишь шумно дышали демоны. Словно работали десятки моторов. Причувствие опасности нарастало с каждой секундой. Чтобы определить ее источник, я принялся ощупывать взглядом каждый метр земли и, наконец, заметил нечто странное. Живое среди мертвого. Или неживое. Между камней сквозь чумную почву пробивалось нечто бесформенное. Розовое, покрытое сеткой синеватых сосудов. Как кусок мяса, но нездоровый. словно поражённые раковой опухолью. Дальше наблюдалось еще одно, два, три, да их тут сотни. Подозрительно, что система не распознает их как опасность, лишь скупой текст в профиле. «Чумной зародыш. Не ожить нулевого уровня». «Что делаем?» — спросил Молох. Наученный горьким опытом генерал Диабло не рвался в бой. «Есть идеи, Скиф». К этому моменту подоспели игроки. Издав боевой клич, Еми подбежал к чумному зародышу, Полоснул по нему мечом и отпрыгнул. Ничего не случилось. Тварь распалась на две части, истекающие сукровицей как разрезанный кусок мяса. На всякий случай лучники выстрелили в другие, атаки не последовало. Урона зародыш не получил, потому что у него не было шкалы жизни. «Что стоите?» — крикнул нам лидер Юрубы. «Опасности нет!» Увидев, что мобы, или просто часть местного ландшафта, не вредят, Хинтерлист блинканулся к Йеме и крикнул. «Минутку!» «Что?» — не понял колдун. «Еми, тебе лучше свалить!» — пробормотал гном и размножился. Все копии закричали синхронно, глядя на нас. «Так, все! Отойдите-ка подальше!» Эхо десятка писклявых голосов еще не затихло, когда Еми вернулся ко входу, а десяток иллюзий хинтерлиста разбежался по тоннелю, где располагались чумные зародыши, и залил все огнем. Проход стал погребальной печью «Крематория», Жаром оттуда полыхнуло так, что Деспод довольно кивнул. «Почти как дома. Хорошо». Когда гном закончил, а пламя отполыхало, поверхности тоннеля покрылись копотью и пеплом. От них валил черный чад, стелился над землей. «Путь открыт, друзья!» — крикнул хинтролист. «В таком пекле не выжил бы никто!» «Ну да, как же!» — ухмыльнулся бес Руперт. «Но уровень владения огнем у этого смертного неплох, неплох, да». «За мной!» — опомнился Еми и рванул вперед по тоннелю. Огр Бабангида, волоча огромный молот, и вампир Мак Франциско побежали за ним. Другие превентивы, пошептавшись, последовали их примеру, лавируя между подозрительными бугорками. «Генерал Молох, смертные не испугались, а мы чего стоим?» — поинтересовался какой-то чёрт. Молох хмуро смерил его взглядом, ничего не ответив. Переглянулся с Авадоном и Астаротом. Вдруг вскинул руку и ломанулся вперед. За ним, подвывая, устремились демоны. «Стой, дурак!» — выругался Аватдон. Рыкнув недовольно, он постоял немного. Демоны спокойно продвигались вперед и уже смешались с игроками. Поняв, что опасности нет и он остался один, Аватдон побежал следом. Я не спешил, все ждал какого-то подвоха, но не дождался. Плюнул на интуицию и полетел за остальными, достигшими уже середины тоннеля. Что-то было не так. «Что?» Понимание пришло, когда стало слишком поздно. Все, что, казалось, сжег хинтерлист, было покрыто пеплом. И он вдруг задвигался, обнажая обуглившиеся, но все же живые, чумные зародыши. У меня на глазах астарот наступил на неподвижный кусок мяса и, разинув пасть, выпучил глаза, глядя на свое копыто. Оно на глазах менялось, превращалось в такую же плоть, из какой состояли зародыши. Чумной зародыш, нежить нулевого уровня, нашел переносчика. Трансформация переносчика. Урон по астароту, защищенному моим путем пожертвования, не проходил. Но его и не было. Просто менялась структура тела генерала. Тварь строила из него себя. От жара хинтерлиста и от того, что поступил от огненной ауры демонов, метаболизм чумных зародышей многократно ускорился. Остальные гниды тоже быстро распухали, мелко вибрировали. В убыстрении я рванул к замершему троллю каннибалу и странников, выхватил из его рук ростовой щит, на мгновение вышел из ясности и проорал. «Зародыши смертельны! Их нельзя касаться!» Но группа продвинулась по тоннелю слишком далеко, оказавшись окруженной смертоносными чумными зародышами. Одновременно я полетел к деспоту, стремящемуся уйти от опасности в тень, но не успевающему, потому что твари взрывались, разбрызгивая вокруг куски своей хищной плоти, Коснуться тела – конец. Убыстрившись и ясностью и стремительностью урагана, я летел, лавируя между повисшими в воздухе ошметками. Успел прикрыть деспота, щитом откинул летящие в него куски и взмыл к потолку, убедившись, что демон растворяется в сумраке. Следом отыскал фигуру Хелфиша и, прикрывая щитом, который начал плавиться в местах соприкосновения с хищной плотью, спикировал к оборотню. Расчистил пространство вокруг, ухватил за подмышки и потащил его из зоны поражения. Вперед, потому что назад было лететь дольше. Когда вышел из ясности, чуть не оглох от рёва, воплей и стонов зараженных, эхом разносящихся по тоннелю. Не выдержав, я рванул назад, чтобы спасти хоть кого-то, но было поздно. Хищная плоть чумных зародышей стремительно прорастала в телах, перестраивая их под себя. Как больные, умирающие от рака, пострадавшие испытывали адскую боль. и демоны, и смертные. Корчились в вагоне, дергались в конвульсиях, обезображенные тела выгибало дугой. Кто-то отсекал собственные конечности, кто-то прижигал. Но это не помогало, попавшая в кровь хищная плоть прорастала изнутри. А Вадон, который и сам был мастером трансформации тела, боролся, отбрасывая зараженные конечности и отращивая новые, но не успевал. Новое оружие ядра было быстрее. Деспота нигде не было видно. поэтому я попытался помочь генералу, попробовал его вытащить за непоражённый заразы рог, но сумел пронести лишь несколько метров, пока он не вырвался. Прикрывшись воздушным блоком, я вылетел из убыстрения. Похоже, навыки не сочетались, да и вообще, применив прием, я не мог пошевелить телом. А Вадон бросил на меня взгляд полное отчаяния, рыкнул. «Сам спасайся, меня не трогай, пока не заразился, уноси ноги, идиот!» Ощущая, как сжимается горло, я вернулся к снайперу, снял воздушный блок и выкинул генералов из группы, предположив, что с их окончательным превращением в чумное мясо система может насчитать столько урона, что я этого не переживу. Ни я, ни деспот с Хелфишем. Мы с оборотнем, стоя на спасительном камне, в конце тоннеля наблюдали за смертью союзников, сжимая кулаки. Погиб и всесильный генерал Диабло Молох, и любимчик Люция Астарот, и мой злейший на играх враг, а потом почти друг Аваддон или летучий отряд. Я пытался себя утешить надеждой, что выжил деспот, а демоны не погибли окончательно, вернувшись домой. Стоны и вопли сменились хлюпаньем и чавканьем, а потом воцарилась тишина. Всех союзников обратила в чумные зародыши, а сам тоннель сузился, оброс мясом. В ужасе я смотрел на порождение чумного мора. Ладно, новые боги, с ними все понятно, они же боги, но это... Зародуши даже не мобы. «Что за хрень?» Возмущенно пробормотал Хелфиш. «Валим отсюда быстрее!» Я снова ушел в ясность и рванул прочь, едва не цепляясь макушкой за потолок. Сердце рвалось из груди, глаза залил пот. Всякое довелось повидать, но это тот, кто это придумал, явно душевно больной. Достигнув очередного коридора, больше походящего на треугольную расщелину, я обернулся. Позади колыхалась хищная плоть, почти полностью застлавшая землю. Сердце оборотня тоже колотилось, как пулемет Турели. Тра-та-та! Я ощущал пульсацию подмышечной артерии. Мы приземлились на нормальную скальную породу, и с тени показался деспот. Тронул рукой алебардой мое плечо, сообщил, сдерживая эмоции. Никто не выжил, только мы. Он запрокинул голову и завыл. Только тогда я сообразил заглянуть во вкладку пробужденных. Бомбовоза убили, он воскрес на Кхаринзе. а в чате сообщил, что случился вайб. Похоже, наверху остался только яма по крайней мере, я надеялся, что наставник выжил. «И Аяма? уточнил я у деспота, зная о его таланте чувствовать души. «Я не вижу его присутствия». Прервав вой, ответил демон. Помолчав, я сглотнул. В глазах защипало. «Что демоны?» — спросил Хелфиш. «Их окончательно того или как?» Развоплотились, но их сущности вернулись в преисподнюю. — ответил Деспод, глядя на меня. — Так что, соратник, не вешай на себя и этот груз. Хелфиш шумно поскреб шерсти на затылке и рыкнул. — Нечего было нарушать приказы. У этих идиотов от чумного дерьма шмот рассыпался в пыль. Сам видел. Даже неразрушимые легендарки. Не знаю, что это за хрень, но назад без тебя, парень, мне не выбраться. Только дохнуть. Он передернул плечами. — Но не так, как они. — Значит, идем только вперед. И мы втроем двинулись в широкую расщелину. Меня терзали сомнения, получится ли одолеть ядро таким составом. Мы потеряли всех, включая всесильных генералов преисподней. Даже не повстречавшись с легатами чумного мора, оставалось лишь надеяться, что они стали слабее, лишившись поддержки новых богов. Царила мертвая тишина. Единственное, что было живым в царстве мертвечины, теплый ветер, порывами дующий в лицо. Будто впереди дышал спящий исполин. Значит, правильно идем. И ядро там. Тьма сгущалась, спасало только ночное зрение. Чем дальше продвигались, тем тревожнее становилось. Мы крались на цыпочках, а деспот уходил в тень. Понял, рогатый, что смертен, дорожил своей шкурой. Уловив впереди движение, мы остановились и приготовились к бою, но никто не нападал. «Дальше тоннель расширяется, соратник», проскрежетал на ухо материализовавшийся деспот. «И там, там они, легаты». «Оставайтесь тут», — шепнул я, накинул незаметность и в ясности полетел вперед. Чем дальше продвигался, тем четче становилось зловещее зеленоватое мерцание. Как деспот и обещал, тоннель расширился так, что в нем уместились в ряд все оставшиеся легаты Чумного моря. Они стояли, уронив головы на грудь и взявшись за руки. Ланейран, Бьянканова, Крит Ошибка, Магвай, Ронан, Крей и Айлин. Казалось, что они слились в едином порыве, проводя какой-то ритуал. Но, сфокусировавшись, я заметил соединяющие их пульсирующие сосуды. Большие и маленькие, короткие и длинные, по которым течет темная субстанция с зеленоватыми прожилками. На каждом легате висело абсолютное бессмертие Чемного Мора. Их не пройти. Они не должны были меня видеть и чуять, однако вскинули головы и произнесли в унисон, одновременно разевая рты. «Предатель вернулся! Что ж, признаю, Скиф, ты стал силен!» Их общий голос слился в низкий скрежещущий гул. «Сильнее всех моих легатов! Это похвально! Мне как раз нужен новый высший легат!»